Глава 9 Вице-президент, заведующий вулканами. Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла. Примерно через год за два дня до Рождества другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хонекер проработал дольше всего, и где выросли и Крошка Ньют, и Фрэнк, и Анджела. Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного. Живых хоникеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и трех его странноватых отпусков. Я сговорился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом всеобщей сталилитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего карасса, но он меня сразу не взлюбил. Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют, — говорит Баконан. Но это предупреждение забывается слишком легко. — Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хоникер, — сказал я доктору Бриду по телефону. — Только на бумаге. — Не понимаю, — сказал я. «Если б я был действительно заведующим при Феликсе, — сказал он, — то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птицы и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять им не мог».